Глава 2. Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же, как и этот, 20 лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там без выезда 17 лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни. В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины. Служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака. Жил на большой улице, Занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется, мужчина в самой паре, между 35 и 40 годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах. Не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере, в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу. Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина, с крупными правильными чертами смугломатового лица, с ровной красивой походкой, со сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют «баль-ом» «представительный человек». В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно и для себя, и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако же, было назвать лица его деревянным. Нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были в нем следы усталости, должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом. Белье носил отличное, руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные. Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, Человек вместе с чаем принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федоровичем Адуевым, а его, Петра Ивановича, дядей, и обещался зайти часу в двенадцатом. Петр Иванович по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного навострил уши и поднял брови. «Хорошо, поди», — сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался. Племянник из провинции. «Вот сюрприз», — ворчал он. А я надеялся, что меня забыли в этом краю. Впрочем, что с ними церемониться? Отделаюсь. Он опять позвонил. «Скажи этому господину, как придет, что я, вставший, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца». Слушаюсь, отвечал слуга, — «а с гостинцами что прикажете делать?» «С какими гостинцами?» «Привез их человек. Барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала». «Гостинцев?» «Да, с кадочка меду, мешок сушеной малины», — Петр Иванович пожал плечами. «Еще два куска полотна, да варенье...» «Воображаю, хорошо должно быть полотно». Полотно хорошее, и варенье сахарное. Ну, поди, я посмотрю сейчас. Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота. Букву В заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву К просто две палочки. Писано без знаков препинания. Адуев стал читать в полголоса. «Милостивый государь Петр Иванович, будучи спокойным вашим родителям коротко знакомы и приятели, да и в вас самих в детстве тешил немало, и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика Василия Тихоныча» а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и Бога молим. Что за дичь? От кого это? — сказал Петр Иванович, поглядев на подпись. Василий Заезжалов, Заезжалов, хоть убей, не помню, чего он хочет от меня. И стал читать дальше. «А моя покорнейшая просьба и докука к вам, не откажите, батюшка». Вам, в Петербурге, не то, что нам, здешним чай, все известно, и все свое, да родное, навязалось на меня проклятое тяжебное дело. Да вот седьмой год из шеи не могу спихнуть. Изволите помнить лисишка, что в двух верстах от моей деревушки. Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее. Пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах все без спросу, рыбу ловил. Покойник, батюшка ваш, гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай бог ему царствие небесное, спускал. А не надо бы щадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Петр Иванович, дело теперь в правительствующем сенате. Не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам чай сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу. Скажите, что от ошибки истина, от ошибки в купчей, страдаю. Для вас все сделают. Там же уж, кстати, выхлопочите мне патенты на три чина, да пришлите ко мне. «Еще, батюшка Петр Иванович, есть дельца до вас крайней потребности. Взойдите в сердечное участие к безвинно угнетенному страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас в губернском правлении советник Дрожжов. Золото, а не человек. Умрет, а своего не выдаст. В городе другой квартиры не знаю, как у него». Как приеду прямо к нему, живу по неделям, И, Боже, храни, и подумать у другого остановиться, Закормит, запоит, А бастончик от обеда до глубокой ночи. И кого то человека обнесли, И ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там. Внушите им, какой человек Афанасий Иванович, Делали делать, так и кипит в руках. Скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво по проискам губернаторского секретаря. Вас послушают и отпишите с первой почтой ко мне. Доповидайтесь со старинным моим сослуживцем Костиковым. Я слышал от одного приезжего Студеницына, вашего же петербургского, чай, изволите знать,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 Медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзину, потом потянулся и зевнул. Он взял другое письмо и начал читать также в полголоса. «Любезный братец, милостивый государь, Петр Иванович!» «Это что за сестрица?» — сказал Адуев, глядя на подпись Мария Горбатова». Он обратил лицо к потолку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 дабы мы могли их вымыть. Мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива. Сей цветок и ныне хранится в книжке». Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось. Он даже недоверчиво покачал головой. «А цела ли у вас та ленточка?»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 «Старая девка», — подумал Петр Иванович, — «не мудрено, что у ней еще желтые цветы на уме. Что там еще? Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия? Назовите мне ее. Я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим. Буду молиться».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 Когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно. И если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой. А, это гостинцы. Ну что мы станем с ними делать? Да, ведь наш лавочник видел, как несли их вверх. Он спрашивал, не уступим ли ему мед. Я, говорит, хорошую цену дам и малину берет.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 — Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, — сказал робко Александр Федорович. — Тетушка поручила мне обнять вас. Он встал и подошел к дяде, чтобы поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся. — Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад. А затаченный Александр...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 — Ну, я теперь оденусь и поеду. У меня и служба, и завод. — Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод, стеклянный и фарфоровый. Впрочем, я не один. Настроек трое компаньонов. — Хорошо идет? — Да, порядочно. Сбываем больше во внутренней губернии, на ярмарке. Последние два года — хоть куда. Если б еще этак лет пять, так и того...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 Думал Александр, сидя в новом своем жилище. «Если родной дядя так, что ж прочее?» Молодой Адуев входил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату. «И что за житье здесь?» — ворчал он.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 то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса. Они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедшие домой опишут и костюм, и походку нового человека, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.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 И ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам», — думал он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор». «Нет».